Глава девятая «Я поняла, что жестоко не бегущее время, а утрата чувств и эмоций, потеря, словно их никогда и не было». Лоран Стардье «Юля, этот месяц был очень трудный, наверное, один из самых непростых за всю мою жизнь». Почти каждый день я сталкивалась с Вовой и видела его надменный взгляд, который пробирался до самой души. Теперь я работаю не только днем, но и по ночам. Каждую свободную минуту пытаюсь работать. Из-за этого начались проблемы в отношениях с сыном. Он не понимает, почему мама постоянно работает и обижается, что мы перестали ходить гулять а у меня порой даже нет сил на просмотр с ним мультфильмов, не то что для прогулок. Просто хочется упасть и не вставать, чтобы меня никто не трогал, не разговаривал со мной и не обращал на меня внимания. Но я же мать. Как плохо бы и тяжело мне ни было, ребёнок стоит превыше моих чувств и слабостей. Даже когда дико устаю, и не могу стоять на ногах, все равно обязана хоть чуточку внимания уделить своему мальчику. Вот и сегодняшнее утро подкинуло проблем. Баба Маша заболела, и Пашку не с кем было оставить дома. Мне придется везти его с собой на работу. «Котенок, давай вставай, нужно собираться, а то я на работу опоздаю» сын не умеет вставать по утрам. Он у меня совенок и любит поспать. Когда он был еще совсем маленький, я никогда не сталкивалась с такой проблемой, когда дети встают часов в семь или того хуже в шесть утра, и у них в это время случается доброе утро. Меня это не коснулось. Мой малыш всегда спал часов до десяти. Чем меня радовал? потому что мне самой удавалось выспаться. «Не хочу! Я с бабой Машей останусь!» Сын еще больше натягивал одеяло на лицо и опять погружался в сладкий сон. Пошуль, малыш, баба Маша заболела и не может с тобой посидеть!» «Заболела? Да! А теперь давай вставай, я уже сварила кашу!» а вечером зайдем в магазин и купим тебе что-нибудь вкусненькое. «Плавдо-плавдо да, да купишь?» «Да», — улыбнулась я ему и поцеловала в лоб. «Ну, хоть какие-то уговоры, да действует на моего сына». Минут через тридцать мы уже вышли из подъезда и быстрым шагом топали к маршрутке которая с минуты на минуту должна подъехать к остановке. Хорошо, что у меня есть кабинет, где сижу только я одна. Сын будет не на виду у всех, и поэтому возникнет меньше вопросов. Да уж, у Пашки сегодняшний день будет не из легких, как, в принципе, и у меня. Когда мы пришли на мое рабочее место, в здание... Ещё почти никого не было. Охранник накормил сына конфетами, и кроме него нас никто не видел. Я включила Пашке мультики на ноутбуке, а сама принялась за работу. Чем быстрее все всё сделаю, тем раньше, надеюсь, смогу уйти домой. Хотя такой практики ещё не было. Я в основном самая последняя всегда уходила из офиса. «Паш, сынок, ты посиди здесь». И никуда не выходи, хорошо? Я скоро приду. Холосо, мам, не пилизывай. Я уже взрослый. Да уж, это точно взрослый. К сожалению, сын так быстро растет, что я не успеваю насладиться его детством. С каждым днем он все больше и больше становится похож на своего отца. Не только внешне но и характер такой же сложный, упрямый. Иногда мне кажется, что я вновь вернулась к мужу. Я вышла из кабинета и прикрыла за собой дверь. Думала, времени, чтобы дойти до архива и сдать документы, понадобится немного. Но меня здесь ждал сюрприз. Кто-то из сотрудников потерял важные документы и их пытались восстановить с помощью архива. В итоге очередь скопилась почти до дверей. Каждую минуту я посматривала на часы. Наконец-то счастье. Простояв сорок минут, сдала эти чёртовы бумажки и со всех ног рванула к своему сынишке. Вот только Пашки в кабинете не оказалось. И тут-то у меня произошел шок. Первым делом побежала к охране. Мы просмотрели все записи камер видеонаблюдения, но Пашка, как назло, попал под все слепые зоны в наших коридорах. В голове постоянно вертелась мысль о том, чтобы его не увидел Вова. Я тешила себя надеждой, что все в порядке, и сын просто пошел меня искать. И не наткнулся на моего шефа, который в данный момент находился в офисе. Не очень-то хотелось, чтобы они встретились, иначе вопросов от Вовы мне не избежать. Ведь, увидев мальчика, он сразу поймет, что Пашка его сын. Узнав, что я скрыла это от него, возможно, будет сол и начнет еще больше мстить. А долг, который он на меня повесил, я навряд ли верну в ближайшем будущем. И новые долги мне тем более не покрыть хотя, может, и не заметит, потому что Володя дальше своего носа ничего не видит. Тем более, когда еще больше почувствовал власть и силу, его волнует только его пятая точка. Я бежала еще раз все здание и, не обнаружив сына, решила возвратиться к себе. Может быть, Пашка не нашел меня и вернулся? Когда уже подходила к своему кабинету, Заметила, что дверь немного приоткрыта. Я с облегчением выдохнула. Пришёл обратно. Открывая дверь, услышала смешки Пашки и зашла в помещение. «Паша, сынок, ну я же сказала никуда не уходить!» Только вот увиденное меня выбило из колеи. Мой сын сидел на руках у Вовы. И смотрел вместе с ним мультики. Произошло самое страшное, чего я никак не могла ожидать. Простите, Владимир Андреевич, к вам пришел ваш сын, проговорила новая секретарша, открывая дверь моего кабинета. Какой нахер сын? Ты в своем уме? У меня нет детей. Да нужно бы поумнее секретаршу найти, а то этой. Ни мозгов, ни внешности. Простите, просто мальчик так на вас похож. Вот я и подумала. И тут из-за спины девушки выглянуло детское личико, которое привело меня в шок. Подожди, а ну приведи мне сына. Девушка взяла за руку мальчишку и повела его по кабинету к моему столу. А я не мог отвести от ребёнка взгляд. Он был копией я. Как будто это я сошёл со своих детских фотографий. Пацанёнку на вид было лет шесть-семь, не больше. «Оставь нас!» — прорычал я секретарше. «Хорошо». Девчонка скрылась за дверью, а я вновь взглянул на парня, который стоял около моего стола. Здравствуйте. «Я Паша», — Картава проговорил малой. «Но надо же, я в детстве тоже не мог выговаривать эту сложную букву. Из-за нее меня родители вводили к логопеду. А я Владимир Андреевич», — протянул я ладонь парню, а тот ее пожал и довольно неслабо. «Какой ты сильный», — улыбнулся я и получил в ответ почти беззубую улыбку. «Такой забавный малый!» «Да, я мамин защитник», — гордо сказал пацан. «А кто твоя мама?» «Ломанова Юлия Николаевна». Это был мощный удар под дых, от которого стало тяжело дышать. Сначала я просто подумал, что у кого-то из сотрудников сбежал ребенок, который похож на меня». Но это имя всё меняет. У моей бывшей жены есть ребёнок, который внешне вылитый я. И буквально за секунду возник вопрос. Какого хера я про него не знаю? А сколько тебе лет? Шесть! Скола будет! Я прикинул в уме даты. И если правильно посчитал, получается, он мой сын. Ох! Как же я зол! Как хочется взять в руки эту белокурую головку с симпатичной мордашкой и открутить за то, что столько лет скрывала это от меня. Мне хотелось крушить все вокруг. Кулаки чесались, а тело переполнялось злостью. «А где твоя мама?» «Не знаю. Она ушла. Сказала ждать. Но ее долго не было». Я пошёл искать и заблудился. — Да уж, заблудился так заблудился. Ничего не скажешь. — Пойдём-ка, я провожу тебя к маме. Мне с ней поговорить нужно. — Пойдём, — сказал пацан и вложил свою хрупкую и тёплую ладошку мне в руку. Когда мы пришли в кабинет, Юлии не было на месте. Только пацан сдерживал мои порывы идти искать ее и выпытать всю правду. Да здесь и без того видно, что я отец этого мальца. Только вот мне, видимо, забыли об этом сказать. И почему-то охрана, которая приставлена к Юле, не оповестила меня, что она не одна. Видимо, придется кого-то скоро уволить». Прошло уже двадцать минут, а её всё не было. Несколько раз звонил, телефон недоступен. Парень сидит у меня на коленях и смотрит на моём телефоне какие-то мультики, а я не могу отвести от него взгляд. «Паш, а вы с мамой одни живёте?» «Да», — не сводя с экрана телефона взгляд, ответил малой. «А у мамы нет молодого человека». «Надо же мне знать, кто воспитывает моего сына!» «Одни!» — как-то с огорчением сказал малой. «У мамы нет времени на свидание. Она ладше лаботала днём, а теперь ещё по ночам лаботает. Она денежки мне на апеллацию залабатывает». Его слова будто отрезвили меня, как после долгого запоя. «Какую операцию?» «У меня селце больное!» Пожал мальчишка плечами и снова уткнулся в мультики. И вот только сейчас до меня начала доходить вся картинка в красках. Да еще и в каких. Прямо этакая 3D-картинка. Вот почему она никуда не уехала. Ей работа нужна, чтобы оплатить операцию. А я как мразь последняя поступил. От пришедших в голову мыслей захотелось биться башкой об стену. Я чуть своего сына жизни не лишил. Так мерзко, как сейчас, никогда еще себя не чувствовал. Как палач, который, не разобравшись, начал рубить головы. После того, как узнал, что Юля вернулась в город, Кроме гнева и ненависти к этой женщине, ничего не чувствовал. Хотел проучить ее, чтобы больше никогда не совалась в этот город и в мою жизнь. Но наказал только сам себя. И как теперь искупать свои грехи, которых накопилось на несколько веков, только сам Бог знает. И тут дверь резко отворилась, и зашла Юля. Она что-то начала говорить, но, как увидела меня, сразу же замолчала. — А вот и наша мама пришла! — проговорил я спокойным и сдержанным голосом, а в душе медленно подыхал. Как только Пашка услышал голос матери, сразу же поднял на нее свою кудрявую головенку. — А ты что тут делаешь? — Юля с возмущением на меня посмотрела, не обращая внимания на сына. «Привёл тебе Пашку, который по ошибке забрёл в мой кабинет. Ничего не хочешь мне сказать?» «Нет. А нужно?» Она скрестила руки на груди и воинственно на меня посмотрела. «Так, Пашк, я снял парня со своих коленей и пересадил на диван». «Ты тут посмотри один мультик, а мы пока с мамой поговорим». «Холосо!» — кивнул парень, а я резко встал, схватил Юлю за локоть и отвёл к окну, загораживая собой сына. «Что тебе нужно?» — прошипела она, как змея, готовая в любую секунду впиться в меня зубами. «Он ведь мой сын, не правда ли?» Он мой сын, а не твой. И когда ты меня собиралась обрадовать, что я отец? Никогда. Ты не достоин быть его отцом. Я, значит, недостоин, достоин, да? Да, выкрикнула она мне в лицо. Я второй раз за семь лет после нашей разлуки увидел ее глаза так близко. Они находились от меня в нескольких сантиметрах и метали молнии. Даже в гневе они были прекрасны. «С этим потом разберёмся. А теперь скажи, что ему за операция нужна?» Бывшая жена молча смотрела на меня и готова была вцепиться мне в лицо. «Юля, блядь, не зли меня!» «У него порог сердца, и у нас операция через полгода в Германии». «Я всё понимаю, ты ненавидишь меня». Но ребёнок в чём виноват? Почему ты не пришла ко мне за помощью? А ты бы помог? Да, она рассмеялась мне в лицо. Романов, спустись с небес на землю. Ты меня готов был убить, думая, что я тебе изменила. И ты ни за что не поверил бы, что это твой сын. В ответ я промолчал. Она права. До сих пор её ненавижу за ту измену. И если бы пришла, послал нахер. Но сейчас все изменилось. «Мамочка!» Мы одновременно обернулись на голос Пашки. «Что, котенок?» Юлька в одно мгновение из воинственной змеи превратилась в любящую женщину. С каждым взглядом на сына она начинала светиться. Вот что значит «мать любит своего ребенка». За такую картину, чтобы смотреть на Юлию и Пашку, я бы отдал все свои деньги и даже больше. А мы пригласим дядю Вову ко мне на день лождения в субботу. Паша, опять? А ну выговаривай букву Р. Лрлл, зарычал сын, а я улыбнулся, глядя на них. Завидовал мужчинам, которые имеют возможность находиться рядом со своими детьми и видеть, как делают они первые шаги, как выпадают их первые зубы и как они взрослеют. — У дяди Вовы будет много дел, и он навряд ли сможет прийти, — проговорила она отрывисто, смотря мне прямо в глаза. — Значит, день рождения. Хорошо. Буду налаживать общение с сыном после семилетнего отсутствия. «Жалко!» Мальчишку явно расстроили слова матери. «Но ничего, не переживай, сын. Я устрою тебе самый лучший день рождения за все эти годы!» «Владимир Андреевич, мне нужно работать». «Ладно». Я развернулся и подошел к дивану, где сидел Пашка. «Ну что?» Приятно было познакомиться, мужик. И мне. Он протянул мне ладошку, которую я без промедления пожал, и вышел из кабинета. Внутри меня бушевал дикий огонь, готовый все спалить дотла. Все эти годы я клялся себе, что не будет никакой семьи, и тем более детей. А когда увидел эти детские глазенки, Что-то внутри перевернулось. Мне захотелось побольше побыть с сыном. Хотелось узнать, что он любит, а что нет. На что у него аллергия и какое любимое животное. Сразу же захотелось накупить ему разных игрушек и свозить в Диснейленд. Хотелось сделать его самым счастливым на земле. Как же я в своей жизни много потерял. А самое обидное, что теперь никогда не вернуть назад эти моменты, где я был бы счастливым отцом семейства. Даже задумался о том, чтобы вернуть Юлю, простить ей всё. Но разбитую чашку не склеить, как ни старайся. У всего есть свой срок годности.